1915. Левитация не только была известна в глубокой древности, но и понималась разумно. Среди невежества средних веков даже мысль о летательных аппаратах считалась чем-то колдовским. Только теперь люди, с сожалением оглядываются на невеже средневековье и принимают воздухоплавание как нечто естественное. Но так ли мыслили деды нынешнего поколения? Напоминаю об этом, ибо много достижений находится в положении Средневековья. Так скоро будут снимать ауры, будут измерять мысли, будут аппараты, определяющие эманации. Но сейчас лишь некоторые допускают такие возможности. Еще недавно телевизия была сказкой люди считали ее недоступную, но приняли скоро как условия их комфорта. Нужно представить, что измерением мысли и определением о не будут улыбаться многим, которые привыкли даже скрывать свой возраст. Так подумаем о счастливых возможностях, которые будут расти вместе с понятием братства.